Глава 13 Юна рыдала, судорожно всхлипывая, она колотила гвардейца в грудь. «Погоди!» Тот поймал ее кулачки и прижал к себе. «Не реви!» «Говори толком, что произошло!» «Они забрали отца!» «Кто они?» «Не знаю!» Довясь слезами, проговорила девушка. «Я не дожидалась тебя после работы. Приехала домой, а здесь какой-то автомобиль». И Юна вновь зарыдала. «Погоди, не плачь!» Прижимая ее к себе, заговорил ротмистр. «Рассказывай толком!» «Дома все вверх дном, на полу кровь!» «Кто забрал-то? Что за люди?» «Не знаю, не видела!» Всхлипнула Юна. «Ладно, будем разбираться!» Жёстко процедил ротмистр, отстраняя её. «Идём в дом. Ты давно приехала?» «Нет, только что!» «Понятно. Осмотри комнату отца, зал, что пропало». Получив чёткое указание, девушка не то чтобы успокоилась, но обрела некую осмысленность действий. На ходу, вытирая слёзы, она отправилась в спальню отца, стараясь рассортировать содержимое вывернутых на пол ящиков. Тот тщательно осматривал прихожую, затоптанную крупными следами армейских ботинок с рифленой подошвой. «Неужели шеф подсуетился? Нет, вряд ли. Ему сейчас не до того. Да и телефон ему на объект проводили как раз в то время, когда я возвращался в цех. Вряд ли кто-то бы успел обогнать мой бронеход». Атр поднял опрокинутый стул и уселся, разглядывая комнату. «Что ж тут было? Что искали? Зачем схватили беднягу Дэнна?» Он услышал рядом знакомое сопение и почувствовал, что мысли перестают путаться, и вместо колотившихся в мозгу вопросов наступает полный абсолютный покой. «Дрым, зверь ты мой страшный, где тебя носила?» Огромная лобастая голова упыря тотчас оказалась вровень с лицом Тоота. Ну что ты молчишь? Может, след возьмешь? Дрым открыл пасть, точно зевая, захлопнул ее и вновь уставился на Тоота. Ротмистр почувствовал странное оцепенение. Полусон, полуявь. Все предметы в комнате находились в прежнем до вторжения состоянии. Аттайр увидел, как Гай Ден подошел к входной двери, открыл ее. На пороге полицейский, судя по нашивкам, Капрал. Отец юный с ним разговаривает, затем из-за спины нижнего чина появляются громилы в черных комбинезонах. Капрал спокойно пропускает их в дом и безучастно наблюдает, как они начинают избивать отца Юны выворачивать на пол вещи из шкафов, повторяя какой-то вопрос и сопровождая это новыми и новыми ударами. В дом входит еще один полицейский в чине лейтенанта. Он что-то говорит мордоворотом, те подхватывают избитого в кровь смотрителя зданий под руки и волокут на крыльцо. Затем картинка меняется. Господина Денна заталкивают в большой автомобиль, вроде полицейской будки, но не желтый. Тот нахмурился, пытаясь рассмотреть номер, но очнулся, ощутив, как шершавый язык упыря прошел по его лицу. «Это ты?» — ошеломленно спросил Атр, устыдился нелепости своего вопроса и тут же задал новый, столь же нелепый. «Это правда?» Дрым улегся, с удивлением поглядел на Туота и, равнодушно подняв лапу, стал выкусывать блох. «Дрым! Но это же... Как это ты?» Мысли ротмистра окончательно смешались. Он ошалело уставился на своего питомца, точно баллонка с розовым бантиком внезапно превратилась в жуткого монстра. Туот хотел ляпнуть что-то столь же глупое и столь же емко выражающее его состояние, но тут в дверном проеме, кусая губы, появилась Юна. «Кажется, все на месте», — голос девушки вывел его из ступора. Атр дернулся точно от разряда тока. «Оставайся здесь. Хотя нет, здесь оставаться опасно. Отправляйся прямо сейчас к какой-нибудь подруге, сиди у нее». «Скажи адрес, я за тобой приеду». «А ты куда?» — жалостно спросила Юна. «За твоим отцом. Дрым, ты поможешь мне его отыскать?» Упырь перестал щелкать кинжалами зубов, вопросительно поглядел на Атра, точно интересуясь, зачем, поднялся и беззвучно направился к выходу. Еще пара секунд, и он уже запрыгнул в открытую дверцу бронехода. «Вы найдете его?» — спросила Юна. — Можешь не сомневаться, — пообещал ротмистр, снимая пистолет с предохранителя. — И постараемся его вернуть. «Грас — Грасс! — крикнул он. — Заводи мотор! Бронеход мчал по вечерним улицам. — Здесь налево, — скомандовал Туот. — За углом снова налево. Ротнистер узнавал переулки, знакомые с детства, хотя и сильно изменившиеся в военные и послевоенные годы, но сам не знал, куда мчится его боевая машина. «Теперь направо», — сказал он, и готов был поклясться, что едет в правильном направлении. Голова дрыма покоилась у него на коленях. Упырь, казалось, дремал, лишь черный кожаный нос его чуть подергивался, словно жил отдельной жизнью прямо Стоп! Бронеход застыл у массивного полосатого шлагбаума. Из будки рядом выскочил здоровенный парень в черном комбинезоне без опознавательных знаков. Тот почувствовал, что испытывает к нему жгучую неприязнь. За отца юны, потасовку в лесу, сегодняшние дневные приключения и даже за то, что мундир того, пусть и отдаленно, напоминал форму боевой гвардии. Ротмистр взялся за ручку дверцы, но тут Дрым приоткрыл глаза. Часовой отступил, склонив голову, и начал поднимать железную трубу шлагбаума. Боевая машина въехала во двор, караульный так и остался стоять без движения. «Вахмистр, за мной!» — тихо приказал Туот. «Дрым, охраняй!» Атро поймал себя на мысли, что приказ этот прозвучал скорее просьбой, чем командой. Тот и прежде считал пса необычайно умным животным, но теперь его не оставлял, казалось бы, нелепый вопрос: а животное ли вообще его мохнатый друг Старая графиня Котор, жившая в их доме, рассказывала ему в детстве сказки о принцессах и принцах, обращенных злыми чарами в различных чудовищ. Тот уже был готов поверить, что Дрым и есть вот такой принц. Но в то же время ротмистер мог поклясться, что ни одному принцу, да что там, и самому императору было не под силу внушить человеку зрительные образы, а внушить то, Чего упырь даже не видел, а только почуял. За входной дверью находилась стеклянная конторка, в которой сидел еще один дежурный. Путь в помещение загораживала металлическая вертушка. тот не сбавляя шага, оперся на ее стояк и легко перепрыгнул. «Куда?» Взвелся страж и выскочил из будки. Он уже открыл рот, чтобы вызвать подмогу, но приклад карабина резким, отработанным в гвардейские годы ударом, впечатался в его печень. «Не суетись, змейный выползок!» — напутствовал вал Грасс и, переступив жертву, повел стволом, держа коридор под прицелом. «Мне нужен Дэн! Гай, Дэн!» Крепко взяв муниципального стражника за ухо и выкручивая его против часовой стрелки, процедил Ротмистр. «Отвечать быстро!» «Второй этаж! Кабинет 22!» «Иди вперед, покажешь!» «Решишь дернуться, закричать, отстрелю голову!» Ротмистр оставил ухо дежурного в покое и рывком поднял беднягу на ноги. «Шагай!» Они поднялись на второй этаж, и караульный молча указал на дверь с искомым номером. Тот осторожно нажал ручку. «Куда ты дел прибор?» — слышалось из кабинета. «Отвечай, сволочь, где прибор?» «У меня его нет». «А где он? У твоего дружка-гвардейца?» «У потаскухи дочери, отвечай, гнида! Или ты думаешь, если твой приятель, офицер боевой гвардии, то он спасет тебя? И думать об этом забудь! Здесь наша власть!» «Ну, положим, власть у нас одна!» — пробормотал Тот и силой втолкнул своего заложника в кабинет. Дверь распахнулась, и караульный, не удержав равновесия, упал на четвереньки». В кабинете, неловко свесившись набок на прикрученном к полу железном табурете, сидел закованный в наручники гайден, а напротив него в высоком кресле человек с незапоминающейся внешностью манекена в дорогом костюме и ярком галстуке. Рядом стоял муниципальный стражник с закатанными рукавами рубашки, разминая костяшки пальцев. «Мы забираем этого человека», — не утруждая себя приветствием, безапелляционно объявил ротмистр. «Как бы не так», — возмутился манекен. Тот вздохнул, шагнул навстречу и протянул руку. «Ключи от наручников быстро!» Сзади него раздался сухой щелчок затвора. «Если кто-то дернется, убей!» — устало скомандовал гвардеец. «Слушаюсь!» — рявкнул Валграсс. «Вы не смеете!» — тихо произнес речистый, и его невыразительное лицо от страха приобрело сероватый оттенок старой штукатурки. «Я следователь прокуратуры!» «С чем тебя и поздравляю, но мне-то что за дело?» Тот перевел взгляд на подручного. Тот уже стоял с поднятыми руками. «Ключи у тебя?» «Так точно!» «Снимай наручники!» Боец суетливо открыл железные браслеты Денна. А теперь по-братски, один себе, другой господину следователю. Я протестую, заявил следователь. В контрразведке протестовать будешь, заверил гротмистер. Эй, прикрикнул он на второго стражника, прикинувшегося половой тряпкой. У тебя наручники есть? Есть, сознался тот. «Ну, тогда не скучай, присоединяйся к товарищам». «Не так, спиной друг к другу. А теперь шагом марш к батарее. Эй, ты в галстуке, просунь наручник за трубу. А теперь защелкнем. Молодцы. Счастливо оставаться». Он взял со стола моток клейкой ленты. «А с заклеенными ртами у вас будет масса времени для раздумий. Господин Дэн, вы сами идти можете?» — Постараюсь, — измученно поморщился отец юны. — В хонте и не так бивали. — Все, уходим, быстро. Вахмистер, держи коридор на прицеле. Во дворе у открытого бронехода, замерев подобно столбам, стояли трое муниципальных стражников. Через открытую дверцу на них задумчиво глядел дрым. Еще один столб маячил у поднятого шлагбаума. «Ну ты даешь!» — восхитился Туот. «Прямо оружие массового поражения!» Ротмистру показалось, что на морде упыря появилось некое подобие улыбки. «А теперь быстро уезжаем!» «Это, пожалуйста!» — Валграс сел за рычаги. «Куда едем-то?» «Вы, господин Ротмистр, местной власти настоящую войну объявили, да и прокуратуре заодно!» Домой и ехать бессмысленно. И час не пройдет, как целая армия придет нас оттуда выкуривать. Сначала за юный, а там разберемся.